В наш домик я вернулся вместе с космонавтами около 11 часов вечера. Мы вместе ужинали, много говорили о том, как идут тренировки. Пристально приглядывался к каждому, особенно к Гагарину и Титову, старался подмечать любую мелочь в их поведении, ведь надо дать ответ на вопрос кто? В самом деле, кто? Ребята давно уснули. А я в раздумье сижу, еще и еще раз воскрешаю в памяти все, что было характерным в индивидуальной подготовке космонавтов. Кого рекомендовать в первый полет? Гагарина или Титова? И тот, и другой отличные кандидаты. Оба прекрасно подготовлены, и тренеры, и инструкторы, и врачи высказываются так, словно посылать в полет надо не одного, а двух космонавтов. Оба достойны. А из двух надо избрать всё же одного. Вспомнились такие же трещи. Космонавты проходят тренировки. Вот один из них работает в скафандре, делает корректировку глобуса, ведёт связь. Каждое действие отточено, весь он собран, целеустремлён, молодчина. Другой штрих совершает облёт района предполагаемого приземления. Пристально смотрит вниз на те места, где придётся приземляться видли прощу чисто нис приятных большие участки бесснежной обледенелой земли кто-то из ребят вздохнув сказал да здесь можно крепко приложиться что это уж не боязнь ли трудности но всё это же страницы прошлого в ходе тренировок и испытаний космонавты сумели обрести необходимые знания навыки и, пожалуй, самое главное закалить свою волю, укрепить себя духовно готов к любым трудностям полёта. Если чаша бесов на первый полёт клонилась в пользу Юрия Гагарина, то при этом имелось в виду, что вслед за первым однодетковым полётом предстояло совершить в скорости более сложный, а значит, более трудный рейс. Многим специалистам, да и мне самому, кажется, что на второй полёт больше подходит Герман Титов. Впрочем, с выводами нельзя спешить, время ещё есть. Часы показывают 12 ночи. Наступают новые сутки, новые дела, пора вдохнуть. 7 апреля. С утра в 3 часа занимался с космонавтами. Отшлифовывали действия космонавта при ручном спуске, а также после приземления. Молодцы, действуют отлично. Один из космонавтов, не взначай, бросил фразу: "Пустая трата времени, ведь автоматика сработает как часы". Это насторожило. Попросил высказаться по этому поводу Юрий Гагарина. Тот ответил незамедлительно, убеждённо. Автоматика не подведёт, это верно как 2жды 2, два. но если я уверен, что в крайнем случае смогу совершить более длительную, хотя бы в течение многих суток аварийную посадку сам с помощью ручного управления, то вера в благополучный исход полёта у меня прибудет в 100%. А лететь надо только с безграничной верой в успех. А Герман Титов добавил, мне бывалые летчики говорили, если летчик идет в полет как на подвиг, значит он не готов к полету. Космонавт тот же летчик, и он должен быть готовым ко всем вариантам полета, в том числе и к аварийному. Кажется, высказались на чистоту, не закрывая глаза на риск и опасности. Это хорошо. Терпеть не могу, когда люди обходят острые углы и мыслен гладко-кругло. После тренировок 2 часа занятий спортом. Разминка, бег, игра в мяч, настольный теннис. Привёз с собой из Москвы всё необходимое для игры в бадминтон. Стали играть, увлеклись. С не привычки ребята изрядно мажут подшучивая друг над другом, но постепенно волан начинает летать всё быстрее и настильнее. Этот день был напряжённым не только для нас, но и для кинооператора. Были сделаны съёмки на спортплощадке, в общежитии, в столовой. Кинооператоры наши спутники. Они не только ведут съёмку, но и добросовестно занимаются с нашими космонавтами, обучают их искусству киносъёмки. Говорил по телефону с Москвой, доложил о ходе подготовки к полёту, о предполагаемом сроке пуска. Мне сообщили, что по сведениям печат и американцы планируют полёт человека в космос баллистический прыжок на 28 апреля торопится Вряд ли нужна в этом деле торопливость, а тем более погоня за сенсацией